Глава 10. Ранним утром Оскар Манро и Гилберт Маклейн сели на аншене в экспресс, проходивший через Сент-Линкольн и землю Лондон. И оказались на Кернси. Здешняя станция Какате обслуживала переход к Высокому ангелу, но поезда через него не ходили. Манро и Гилберт, выйдя из экспресса, вернулись по платформе к главному зданию вокзала.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 Мало того, что дипломатическая полиция внимательно изучала личные дела в поисках малейших намёков на связь с преступным миром, копии отсылались и высокому ангелу, который мог наложить вето на посещение без объяснения причин. Оскар с замиранием сердца ждал, пока офицер полиции изучал идентификационный файл, извлечённый из памяти его Эльдорецкого, а затем проводил ДНК-сканирование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 Передовые группы тренируются здесь в условиях невесомости, чтобы быть готовыми к любой неожиданности в космосе. Чёрт побери, я столько лет там проработал, но не знал об этом. Маклейн усмехнулся приятелю. Они 10 лет прослужили в разведывательном отряде на Меридиниу и хорошо изучили друг друга. При такой напряжённой работе между людьми должно быть полное взаимопонимание.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 Рядом стоял её спутник, точный мужчина в едва натянувшем на себя комбинезон. Возможно, она вероятно недавно прошла омоложение. Я помню, как 6 или 7 лет назад следил за делом Шаёни, торговца оружием, который снабжал кинетикой повстанцев свободного штата Дакра. Она четверых суток ждала в доме, пока они появятся. Но вот это я понимаю целеустремлённость. Моя жена изучала её дела, когда училась в академии, поэтому я её запомнил. Я уверен, что это она. Интересно, за кем она теперь гоняется? Знаешь, надо бы ввести её в наш экипаж. Оскар удивлённо моргнул. В качестве кого? Или ты думаешь, что мы во время путешествия начнём убивать друг друга? Если провести год в компании двоих болванов, это вполне вероятно. Нет, но она умеет решать головоломки. На это настроен весь её мозг. Эта способность могла бы нам пригодиться. Головоломки бывают разные, и нам придётся столкнуться с другими проблемами. Оскар похлопал Макка по плечу. Старайся хорошенько, и ты когда-нибудь войдёшь в командный состав. Раньше, чем ты, парень. Правильно?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 Затем он легко подтянулся, пересёк линию, и его ноги повисли в воздухе. Оскар недовольно помуршился и последовал за ним. Через 5 м коридор вывел их в полукруглый зал, диаметром примерно 50 м. В нём не было окон, а только пять равномерно расположенных по окружности шлюзов. Пятый шлюз был открыт.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 над головой, где в самолёте располагается фюзеляж, были врезаны пять иллюминаторов. Но в них ничего не было видно, кроме изогнутой стены порта отправления. На борту оказалось всего 15 пассажиров. Стюард прошёл вдоль кресел, проверяя, все ли сели, после чего створки шлюза сомкнулись. Высокий ангел не позволяет какатео установить внутри него переход, сказал стюард.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 Всё же это прогресс по сравнению с гигиеническими пакетами, которые он таскал с собой во время посещений сборочной платформы. Челнок слегка вздрогнул, освобождаясь от захватов, и затем ракета на химическом топливе вывели его из дока. Несколько секунд свободного дрейфа, и другие, более мощные двигатели начали разгонять челнок. По мере удаления от порта в иллюминаторах появлялось всё больше деталей конструкции, и через минуту Оскар уже мог рассмотреть весь пункт перехода. Сооружение напомнило ему кварцевую грость: длинные шестигранные башни, поднимающиеся из единого диска, и ещё две трубы из обода диска, соответствующие портам прибытия и вылета.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 В 2163 году разведывательная экспедиция, открывшая эту звёздную систему, не обнаружила ни одной планеты пригодной для жизни людей. И руководитель центра полётов был уже готов закрыть червоточину и двигаться дальше, как вдруг со стороны колониза поступил мощный регулярный микроволновый сигнал. Источник был определён на высоте в полмиллиона километров. над насыщенной серой атмосферой и туда для подробного осмотра был перемещён переход. Поверхностный осмотр привёл в недоумение. Телескоп был нацелен на тёмный каменный осколок длиной 63 км и шириной 20 км, но от него исходили лепестки жемчужно-белого света, словно крылья ангела.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 И у обязательство заранее проинформировать новых поселенцев о намерении снова отправиться в путь, когда бы это ни случилось. Их челнок прошёл под обширным основанием купола Нью-Глазга и вдоль клиновидного стержня спустился ещё ниже. Космопорт был расположен чуть выше точки, где свинцовый серый стержень уходил в каменную внешнюю оболочку космического корабля. ке представлял собой плотное ожерелье доков и шлюзов, охватывающих основание купола. У нескольких шлюзов уже стояли челнаки, а кое-где виднелись разгружающиеся буксировщики. Спасибо, что вы выбрали для полёта нашу компанию, сказал стюард. Не забывайте, пожалуйста, что вы останетесь в невесомости до того момента, когда лифт начнёт движение. Оскар дождался, пока выйдут впереди сидящие пассажиры, и только тогда отстегнул ремни. Коридор за пределами шлюза не произвёл на него впечатления. Широкая серебристая труба, слегка изгибающаяся вниз, внизу в глубину стержня. В ней не было ничего экзотического. Он направился к двери лифта, расположенной в противоположной стене.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 Мак показал на зелёную рощу. От транзитного сектора расходились узкие тропинки, исчезавшие за деревьями. Где-то недалеко журчал ручей, а между толстыми стволами поблёскивала водная гладь озера. Метров через 50 тропинка вывела их к невысокой белой колонии, у которой стояли три персональные гандолы. "Они привезут нас к ней", сказал Мак. Гондолы оказались простыми полупрозрачными сферами на плоском основании. Дверями служили овальные отверстия с обеих сторон, защищённые прозрачным полем. Макс кальзнул внутрь и уселся на скамью. Оскар последовал за ним. Изнутри сквозь стены гондолы всё было видно. Силовое поле на дверях замерцало и сомкнулось. К приёмной председателя, пожалуйста, произнёс Макс.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 Просто наслаждайся, особенно этим моментом. Каким? О, чёрт. Гондола вертикально вылетела из тоннеля и помчалась по одной из ниток Skyway. В первый момент могло показаться, что скорость превышает скорость звука. Совершенно не ощущая ускорения, они пронеслись мимо одного из небоскрёбов, высокого узкого конуса из голубоватой стали, увенчанного красным шаром.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 В помещении имелся только один предмет мебели стол, противоположный от входа из стены, что придавало комнате сходство со старинным тронным залом. Оскар мгновенно вспомнил, что Тоня Галк уже больше 100 лет была председателем ассоциации. Из известных истории монархов так долго не правил никто. Председательница поднялась им навстречу.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 Не зря она проходила через все выборы с подавляющим большинством голосов. Многочисленные критики и оппоненты утверждали, что никто просто не хочет сменить её на этом посту, а должность председателя стала номинальной, поскольку высокий ангел безупречно выполняет все свои обязательства. Но это было явной недооценкой её деятельности.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 У нас имеется полный спектр производственных мощностей, вкупе с огромным научным потенциалом. Стройка на Аншине, без сомнения, значительно увеличивает стоимость проекта. Почему он так поступил? Аншин расположен ближе к паре Дайсона. Ха. Она пренебрежительно взмахнула рукой. Можно подумать, несколько дней полёта имеют большое значение. А может он намерен соперничать с нами в области космической инженерии? Могу вас заверить, мэм, что на Аншине будет построен только этот космический корабль. Там нет промышленных объектов в условиях невесомости. А с высокого ангела мы импортируем множество самых различных компонентов. Хм. Пока меня удовлетворит это объяснение.